Глава десятая. В которой север бьется с югом. Покуролесили варяги изрядно. Весь берег Амальфитанский, словно притих в испуге. Ну, особо не зверствовали, и то ладно. С отплытием, правда, припозднились. Отчалили в разгар ясного утра. Семь лодий, пять галер сандаумов и две огнепалы хиландии. Покинули порт Амальфи и потянулись на запад, чтобы обогнуть полуостров Сарренто и выйти в Неаполитанский залив. Что-то знакомое чую. Нахмурился князь Иннегельт. Неаполь. Неа-поль. Неаполис. Это что же вроде как новый город. Новгород значит. Верно, Клык. Ухмыльнулся Олег. «Новгород и есть. Неплохо ты речь арамейскую усвоил». «Но-ка, чай известная!» — польщенно улыбнулся боевой клык. Поделит пятнадцать греческий язык на слуху-то!» Турберн Железнобокий, сидевший на месте кормщика у рулевого весла, что опускалось с правого борта Пардуса, посадил за себя Тудора, сына Гельда, и подошел к стоявшему магистру и князю нервно потирая мозолистые ладони, спросил. Кобыти, пришла пора Гилеполлу сбивать, сколачивать. А то, пробасил князь, сколотим чего там? Уже у нас политанцам за сранцом, чтоб впустили. Дал бы со всей мочи. Со всей дури, хохотнул Турберн. Смена гребцов. разнесся трубный глаз Карла Вилобородова. «Парус по ветру!» Тем временем Хиландия Грифон прошла у ладьи за кормой, отбирая ветер. И этим тут же воспользовался финист Вуефаста дороги. Стал обходить Пардуса, пока не поравнялся с ним. «Путем дорогой!» — гаркнул ярл Вуефаст, передавая привет по морскому обычаю. «Здорово, молодцы!» «Ваше здоровье!» — радостно заорал Карл Вилобородый. «На все четыре ветра!» «Откуда боги несут?» «От Амальфии!» «А чего вы в той Амальфии забыли-то?» «Да кьёлы-палы! Одной лимончеллы сколь выпили, страсть!» Экипажи обеих лодей грохнули одновременно. Тут земля амальфитанская, что цвела и пахла по правому борту, ушла к северу, загибаясь конечностью и открывая пролив между Саренто и островом Капри. «Кормчай, право руля!» — скомандовал велобородый. «Табань правым бортом! Левый борт поворот!» Весла справа погрузились, тормозя ход, и разбежавшаяся ладья стала неохотно заворачивать в пролив. «А нас уже ждут клык!» — сказал Олег, выпрямляясь. Инагельт обернулся к носу ладьи и нахмурился. На лазурных волнах пролива ближе к Сарента покачивались десятки галер. Их мачты были убраны, как то делается перед боем, и лишь кое-где полоскались стяги с фигурой святого Януария, покровителя Неаполя. Заметив варяжские корабли, капитаны Галер воодушевились, их протяжные крики переполошили подчиненных. В разнобой загудели барабаны, и сотни весел заблестели на солнце, загребая голубую воду. Иннегельд осклабился. «Ладно». Протянул он. Сами полезли. Но-ну! Но...» Карл велобороды язычно скомандовал Спустить паруса, крипи снасть, мачту уложить, брони взять. Те же короткие приказы зазвучали на остальных ладьях маленького варяжского флота. Венецианцы на санданумах держались в стороне, а вот Хелландия, на огонь которых рассчитывал Олег. Затеяли странный маневр, двинулись к западу, обходя каприз юга. В тыл что ли выйти хотят? Поинтересовался Клык, натягивая кольчугу. Надеюсь, процедил Сухов. Прежние подозрения насчет Иоанна Радина, подутихнувшие было, проснулись в нем с новой силой. Да и то сказать, не сами же по себе на вклиры Хеландий сговорились, дабы варягов бросить в лихую годину. Или сговорились? Да ну, глупость какая-то. Может, струсили просто, да и дёру дали. А с чего бы им такими пугливыми вдруг стать? Да еще и обоим сразу. И ведь никакой суматохи на палубах Хиландии, как шли они на запад, так и продолжают идти. В тыл выйти хотят. Архиглупо. Это он погорячился, версию князеву поддержав. «Пока тут капри обойдешь, морской бой закончится давно». «Господи, что же тут творится на самом-то деле?» Олег быстренько скинул саги и облегся кольчужным панцирем, сверху натянув стеганую эмилорику. А вот шлем он предпочел варяжский, круглый, с нащечниками, здорово похожий на те, что носили римские легионеры, разве что без гребешка. «Биться будем?» – тревожно спросил Пончик – Едва совладая с кожаными ремешками доспеха. Будем, усмехнулся Олег. Куда мы денемся? Ты бы спрятался в трюм, что ли? Стрела она эта самая тоже дура. Еще чего? Пробурчал Александр. А раненым помогать кто будет? Ангелы небесные, угу. Сухов взвесил в руке ромейский щит Скутарион. Я отложил, выбрал круглый варяжский щит. Этот хоть и потяжелее будет, зато и понадежней, проверено». Олег смотрел на приближавшиеся галеры без трепета. Не остыв еще после взятия Амальфи, он принимал новый вызов, испытывая не страх, а гнев. И еще рос в душе азарт, коего вчера не ощущалось вовсе. Побитие амальфитанцев было просто грязной работой. Да и разница чувствовалась. Вчера они сами нападали, а сегодня нападают на них. Между тем на ладьях забряцало оружие. Из трюмов спора доставали дубовые сундуки с мечами, объемистые вязанки копий, луки до да колчины, набитые стрелами. Вооружались варяги, вооружались аланы, ясы, свиры, булгары. Хватало воинственных племен на землях будущей Руси. — А чего ты не командуешь? — спросил Пончик, ревниво оглядывая ладьи. — Ты ведь окалит, угу. Сухов хмыкнул. «Вот высадимся», — сказал он, — «и буду я околит, а на море лучше наших ярлов не сыщешь бойцов. Зачем же им мешать своим чутким руководством?» Он снова проводил глазами Хиландии, следовавшие вдоль южного берега Капри, и прищурился. Назойливые мыслишки не прекращали вертеться в голове. ты и впрям Радин тот самый главарь? Пятый, который первый». «Если так, то понятно, почему огнепальные корабли бросили и варягов». Друнгарий заметает следы, убирает свидетеля самым естественным образом и чужими руками. «Ведь милодям противостоят три десятка неаполитанских галер. Перевес, однако». «Хм, что-то тут не сходится». «Главное же, что мешало Олегу, заключалось в следующем. Простоватый друнгарий был ему чем-то симпатичен». Тем, наверное, что не лез в самую грязь придворных интриг. Из-за чего оставался на вторых и третьих ролях, занимая посты ответственные, но скромные. Брезговал? Или же искусно притворялся? Пойди, разбери. Воздух! крикнул пончик. Олег мигом вскинул щит на манер зонтика. Десятки стрел, пущенных неаполитанскими лучниками, посыпались с неба. Щиты вверх! Тяжелые стрелы на излете задолбили по палубе, по воздетым щитам, втыкаясь в скамьи, в вложенную мачту, в борта. Тут же загудели русские луки, тугие и убойные, крепленные моржовой костью и жилами оленя. Варяжские стрелы гвоздили воинов Неаполя, пробивая кольчуги и снося с ног. Хорошие ученики степных кочевников, русы, оттягивали жильные тетивы и пускали стрелу за стрелой. Пока на галерах спохватились и прикрылись щитами, добрый десяток Солидария впал на головы гребцам или свалился в море. «Карл — Карл! — крикнул Сухов. — Следи за галерами! У них тараны в носах! Поберегись! — Не дождутся! — проорал Велобородый в ответ. «Слушай — Слушай! — вскинул руку светлый князь. «Идем на прорыв! Заходим этим в тыл! Делаем разворот и добиваем гадов!» -а -а -а! завыли булгары с севирами. Варяги заревели, добавляя к волчьему вою рык голодного зверя. Берсеков среди них не водилось, так что никто не портил зубов, изгрызая щиты. Зато все как один были исполнены рвения. Грит никогда не делилась на слабых и сильных. Лишь на старых, опытных, посвященных и на молодых, еще не прошедших посвящения. Ни один конунг или князь или хан не держал в дружине неумех. Самого понятия «плохой воин» не существовало, разве что в смысле личного оскорбления. Все было проще некуда. Или ты воин, или ты его жертва, его добыча. «Следить за небом!» – протрубил Вилобородый. «Пошли!» — заревел Клык. Грибцы налегли на весла. Пардус понесся вперед, намечая себе путь между двух галер. Довольно-таки ходки галеры плохо были приспособлены для маневра. Развернуться на месте или отплыть в сторону у них получалось с трудом. Неаполитанцы ерились, не слишком понимая, куда так гонят варяги. Вероятно, они полагали, что противник просто спешит убраться с линии таранного удара, и радовались, что русы сами спешат приблизиться к галерам. Солидарии торопились отстреляться, выпуская стрелы в упор. Закричал раненый Алан Бадхар из рода Сахири. Ухватился за пробитое горло Хазарин Янур. Пончик тут же пополз оказывать первую медицинскую помощь, А малютка-свен вскочил, подхватывая два копья. Взяв короткий разбег, малышок одновременно размахнулся и метнул оба копья. Левая пробила насквозь капитана, правая пригвоздила к борту кормчего. Неаполитанцы взревели, а ладья все летела и летела. На галере забеспокоились, стали уходить с курса пардуса, даже обстрел прекратили. Поздно. «Суши-весла!» Прозвучала команда. Ладья сходу вошла в узкий промежуток между двумя галерами. Ее острый форштевень, окованный медью, с треском ломал длинные, с широкими лопастями весла галер, калеча и убивая грибцов. Следом прорвались Финист и Вий. Остальные ладьи обошли неаполитанцев с фланга. Солидарии бесновались, галеры стали неуклюже разворачиваться, собираясь броситься в погоню за проскользнувшими ладьями, Южные плохо знали варягов. Прикрытые щитами побратимов, грибцы развернули ладьи кругом. Весла вспенили воду, а варяги затянули боевую песню, зловещую и тоскливую, такую, что мурашки по коже и волосы дыбом. «Вперед!» — взревел Иннегельд. «Готовь крюки! Никого не оставлять в живых! Всех к рыбам!» Семь лодий, вспенив воду в развороте, набросились на галеры, уже поломавшие свой ровный строй. Пардусу достался святитель Николай. Вместительная посудина на двести человек. И ни одного раба на веслах. Гребли и бились вольные солидарии, бились за наличные, бились за жизнь своих и тех, кто остался в Неаполе. Святитель Николай успел развернуться, и Пардус сошелся с галерой борт к борту. Полетели, разворачиваясь, крюки на цепях, впиваясь в трещавший фальшборд, стягивая два корабля в одно поле боя. Десятки галерных весел задрались вверх, чтобы не поломаться, и варяги использовали их, как абордажные мостики, своими ревом кинувшись на палубу святителя Николая. Первыми перепрыгнули боевой клык и малютка свен. Оба держали в руках по две секиры, Инегельц разбегу втисал топор в грудину мощному усатому солидарию. Справа занесся меч, князь подставил вторую секиру, лезвие ее скользнуло по клинку, срубая варягу кисть. Хороший пинок и воющий неаполитанец слетел за борт. Малютка Свен едва не попал под меч. Успев откинуться назад, он пропустил сверкавшую сталь, маятником качнулся обратно и ударил секирой снизу. Готово. Меч легок, его можно удержать в крайней точке выпада и тут же нанести удар. А вот боевые топоры весьма увесисты, их ведет на замахе. Секиру нужно разогнать или погасить набранную ею силу инерции и лишь потом ударить. Поэтому бойцам приходится постоянно играть топорами, описывая лезвиями восьмерки и дуги. Так легче орудовать этим страшным оружием, Раскалывающим щиты и черепа. «Всем кровь пущу!» — ревел малютка Свен, Маша топором направо и налево, Круша врагов, как сухие чурки. Малышок счастливо ухмылялся С головы до ног забрызганной кровью. Олег особо не спешил броситься в гущу схватки. Он высматривал слабые и сильные места, Заодно приглядывая за соседними галерами. Финист и Вий справа сцепились с шестью или семью вражескими кораблями, и рубка там шла сумасшедшая, а Семаргл слева отвлекал на себя сразу четыре галеры. «Пончик!» — крикнул Сухов. «Всех раненых в шатер!» Александр, волокущий подстреленного улеба вепря, поднял голову и кивнул понятливо. Шатер на корме ладьи мог спасти хотя бы отстрел. Покрывавшая его боеволинная кожа, сохлась и задубела до твердости крепкой доски. А тут и Олег определился. Корма святителя Николая медленно, но неуклонно очищалась от врага. Шеренга варягов наступала на шеренгу неаполитанцев. Мечи и секиры то и дело блистали на солнце, работая на убыль живой силы противника. А вот ближе к носу ситуация была куда тревожней. Больше полусотни неаполитанцев окружили десяток варягов и наседали, стараясь пробиться за щиты и мечи. Сухов обернулся на последний резерв. Десяток Аланов и Савара, сына Ситая, из Фуста, ждала его приказа, потрясая кривыми мечами. — Поможем нашим! — гаркнул магистр. — За мной! Аланы радостно взревели и кинулись следом за Олегом на палубу Галеры. Сухов запрыгал, отталкиваясь то от твердой скамьи, то от мягкого тела убитого грибца. И сходу наколол спину Солидария, наседавшего на боевого клыка, и усердно при этом ухавшего. Выдернув с окрашенный окрашенный дымившейся кровью, Олег мигом подрубил бочину неаполитанца в шлеме с султаном. А тут и Аланы подоспели, навалились дружно. «Ох, и нарубили мы мясо!» Проорал клык, сжимая секиру двумя руками. Ох, и намололи! Тут рбившийся спина к спине с отцом лишь осклабился, вовсю орудая мечом. Где секиру потерял? крикнул Олег, рассекая живот неаполитанцу без лад, но в богатом шлеме. Придерживая руками вывалившиеся кишки и пуча глаза, Солидарик выркнулся в море. А вон она! Клык, наступив ногой на щит, в котором застряла секира, выдернул ее и указал полукруглым лезвием на соседнюю галеру. Там, обвиснув на рулевом весле, покоился кормщик. Из спины у него торчал топор, всаженный по самый обух. Отбив щитом выпад слева, Сухов пронзил мечом неаполитанца, бледного до синевы, а обратным движением разрубил горло еще одному желающему стать кормом для рыб. Я опустил меч, некого стало убивать. Варяги очистили палубу святителя Николая от доброй половины солидариев, а остальные поспрыгивали в воду, уберегая жизнь от ярости неистовых северян. «Чистим дальше!» — протрубил боевой клык. Малютка-свен разбежался и прыгнул, занося секиры на палубу соседней галеры морского тигра, спешившей на помощь своим. Солидарии взревели, задирая копья — Но Свен был не новичок, заработал как мельница смерти, секиры его так и летали, разрубая кости, разбрызгивая кровь. Таран морского тигра, нацеленный на ладью, промахнулся, вошел с грохотом и треском в скулу святителю Николаю. Варяги повалили на палубу следующей галеры, уже отведавшие крови, но жажды убийства пока не утолившие. Они ломили, не замечая стрел пронзавших руки, застревавших в боках. Боевой клык без устали крыил секирой, Ивар-пожиратель смерти бился двумя мечами, алк нарудовал своим любимым копьем на коротком древке, но с длинным наконечником, походившим на обоюдоострый клинок. Альф-убийца был невозмутим, сеял смерть, держа в одной руке меч, а в другой кинжал, и лишь изредка улыбался, когда умертвия удавалось достойным великого умельца. Стеги метатель колец бешено отбивался от наскоков сразу двух солидариев, удерживая равновесие на кромке фальшборта. Турберн железнобокий экономил силы, увертывался, отбивал вражеские клинки, отступал и вдруг наносил молниеносный удар, поражая сразу и насмерть. Хуртославинский потерял меч, но не растерялся, отмахивался обломком весла как дубинкой, обращаться с которой был мастер. Фудри москвич беспрестанно ругался, обрушивая на соперника поток самой черной и гнусной брани. И лишь изредка делал паузы, когда убивал одного солидария и приходил к следующему. Олаф Лесороб, Большухи Актеву, Алдан Засоня, Асмолт Белая Сова. Вся дружина сражалась на своих и чужих кораблях, изничтожая врагов всеми способами. И враг дрогнул. Не помогло неаполитанцам их численное превосходство. Варяжская дружина на семи ладьях уже очистила десять галер и продолжала нести смерть еще на пяти палубах. И подданные герцога неаполитанского стали отходить. Полтора десятка низкосидящих кораблей вовсю работали веслами, бросая товарищей на милость победителя. Но варяги не ведали милости. Под занавес в бой вступили венецианцы – Лучники с санданумов, выстроившихся в линию, взялись обстреливать галеры, уходившие к Неаполю. Виталий Эпата, возбужденный и встрепанный, оказался на палубе Пардуса одновременно с Олегом, покинувшим морского тигра. На галере остались одни гасильщики, добивавшие раненых неаполитанцев, снимавшие с них доспехи и собиравшие оружие. «У меня хорошие стрелки», — сказал Ипата. Они привычны к мощным степным лукам и немного проводят неаполитанцев. — Спасибо, Виталий! — бросил Сухов и тут же прикрыл приординаты щитом, отлавливая меткую стрелу, едва не лишившую доже его верного слуги. — Вам спасибо! — выдохнул венецианец. — Не за что! — усмехнулся Олег. — Кончаем эту карусель! — сипло крикнул Карл велобородой и закашлялся. Рука его, кое-как обмотанная окровавленной тряпицей, висела на ремне. «Оружие соберите!» — пробурчал клык, уставший до нельзя. Князь сильно хромал, его поддерживал Тудор. «А с лоханками ихними что делать?» — долетел вопрос. «Может, днище прорубить к троллям?» «Убитых много?» — вопросом ответил князь. «Четырнадцать человек». Доложил Пончик, бледный, измотанный, вымазанный не своей кровью. Угу. Раненых не считал еще. «А здорово мы им врезали!» Расплылся князь в улыбке. «Дай ногу гляну!» Подступил к нему Александр. Протоспофарий и по совместительству врач. «Заживет!» Отмахнулся Клык. «Вот начнется заражение, и все тогда!» Повысил голос Пончик. «Не в бою сгинешь, а сдохнешь от хвори, как старый трель». «Лучше не спорь, князь», — посоветовал Олег. Инегельд поморщился и позволил врачу разрезать на себе штанину. Протоспофарий промыл рану и наложил повязку с пахучей мазью. «До свадьбы заживет», — пробурчал он. Осталось последнее дело. Печальный долг оставшихся в живых перед теми, кто ушел к предкам». Гридни выбрали самую красивую да целую из захваченных галер – великомученицу Варвару. Позбрасывали с нее трупы солидариев и начали укладывать на палубу, скользкую от пролитой крови, мертвые тела своих товарищей. Всех их уложили рядом, сохраняя нерасторжимыми узы боевого братства, и запалили великомученицу Варвару со всех концов, превращая галеру в погребальную ладью. Пускай возрадуются души убиенных воинов, пускай с дымом последнего костра вознесутся прямо на небо, в горние чертоги богов, и попируют на славу за одним столом с погибшими героями. Очистив Спафион от крови и слизи, Олег вложил его в ножны и уселся. Откинулся к борту, ощущая ни с чем не сравнимое чувство облегчения после битвы, чувство убережения от смерти. Сколько раз лезвия мечей чиркали по его кольчуге. Однажды стрела задела оперением его нос, копье вонзилось в палубу точно между ног. И ни царапинки. Видно, не исполнилось еще мера его дел, и не закончен путь, Бог хранит его. Отпылал погребальный костер. Галера выгорела до дна и ушла под воду обугленным остовом. На ладьях поднялись паруса, грибцы расселись по скамьям тягать весла. Кольчук и шлемов никто не снимал, а на заново поставленные мачты подняли красные щиты, знаки войны, предупреждавшие «иду на вы».